Глава одна тысяча шестьсот шестая. Заговор против заговора. Манхао. Звездное небо сотряс приглушенный вопль. Казалось, он доносился из далекого прошлого. В то же время он звучал кристально ясно и четко, подобно раскату грома. Манхао наблюдал за формированием Всевышнего. Кровеносных сосудов становилось все больше. Потом появились кости и плоть с кровью. При этом она излучала могучую энергию практически неописуемой силы. Словно гигант, давным-давно ставший одним целым с пустотой, вновь возвращался в мир. Всё естество Манхао пронзило чувство страшной опасности, хоть всевышний был способен все равно одну атаку. Он прекрасно понимал необходимость остановить рост силы и энергии противника, в противном случае его ждало поражение. С кровожадным блеском в глазах он развёл руки в стороны и прокричал: "Девятый договор заклинания демонов, запечатывание небес!" Завыл ветер. Вновь появилась статуя, а если печьший свет ударил во Всевышнего, Манхау вложил в этот смертельный удар всю свою культивацию, волю, душу, чем довёл силу заговора за печетование небес до предела. Ослепительное сияние, способное за печетуть все сущее, приближалось ко Всевышнему. Звездное небо безбрежных просторов еще сильнее зачахло, когда Манхау зачерпнул его силу, чтобы усилить заговор за печетование небес. Белый свет нёс в себе всюлу запечатОВАние небес, силу из-за пределов звёздного неба, силу, хранимую естественными законами вселенной. Схватка достигла кульминации. Оба использовали всё имеющееся у них силу. Когда Иероглиф Печать коснулся Всевышнего, его волосы разметало, а глаза засияли с небывалой яркостью. Формирование его тела ещё не завершилось, однако в нём клокотала энергия, способная вывернуть наизнанку само мироздание. После недавней демонстрации заговора запечатления небес он с улыбкой посмотрел на Манхао. Если бы ты не использовал заговор, защититься от него было бы трудно, но сейчас его могу наслать и я. Он поднял руку и растопырил пальцы, вспыхнул точно такой же свет, как и во время использования Манхао заговора запечатления небес, только этот свет был не белый, а чёрный. Чёрный свет дотянулся до Манхао и подобно волне ярости схлестнулся с белым свечением заговора запечатления небес. Стоило им соприкоснуться, как с оглушительным грохотом раскололось звёздное небо и множество планет. Даже трансцендентного практика вроде Цзяньюньшаня такой обзыр обратил бы в горстку пепла. Никто из тех, кто ещё не достиг царства порядка, не смог бы пережить ударную волну от столкновения чёрного и белого света. Не существовало магии, которая бы могла превзойти этот свет ни в этом звёздном небе. Более того, даже во вселенной нечто подобное встречалось необычайно редко. Схватка достигла критической точки, изо рта Манхау брызнула кровь. Всевышний выглядел уставшим, несмотря на расходящиеся во все стороны волнами энергии, они продолжали питать заклинание своей силой. Манхау издал протяжный рев и выполнил магический пас. Белый свет вокруг него быстро приняла форму иероглифа «печать». Печать сиял жемчужным светом. Я запечатаю небеса. Он поднял руки над головой, в этот же миг раздался треск, словно кости в нём могло раздробить в любую секунду. Он сильно дрожал. Использование печати явно требовало от него всех духовных и физических сил. Иероглиф помчался к Всевышнему. Похоже, в нём была скрыта сила самой вселенной. Глаза Всевышнего безумно засияли. Чёрный свет вокруг него закрутился в какую-то безумную круговерть, пока на его ладони не появился иероглиф печать чёрная печать. Две огромных запечатывающих метки столкнулись в звездном небе, прогремевший взрыв сотряс небо и землю. Изо рта Манхэл брызнул кровь, его глаза покраснели. Он выполнил двойной магический посох, от чего появился меч. После удара клинка в звездном небе появился огромный разлом, который стремительно приближался к Всевышнему. Тот движением руки сотворил точно такой же черный меч и тоже ударил им по пространство. Я истинный владыка этого звездного неба. Я все выше не взываю к силе звездного неба и законам вселенной. Я жертвую всем, дабы убить Манхау и забрать то, что по праву принадлежит мне. Ослепительное сияние меча увеличился в размерах, а потом резко опустился вниз. Когда два меча ударились друг о друга, все звездное небо задрожало, а потом начало трескаться. За растрескавшимся покрывалом звезд показалась вселенная. Изо рта Манхауа хлнула кровь, когда меч заговора за печетование небес разбился вдребезги. Но то же самое произошло и с мечом Всевышнего. Манхаус отрезало крупная дрожь, при этом его кости натужно хрустили, многие из них разбились на множество фрагментов. Из кровавого облака словно трепичная кукла вылетела из раненый Манхау. Перед глазами плыла в какой-то круговерти его культивация погрузилась в хаос, даже воля серьезно трогнула. Однако и все выше не тоже находился в тяжелом состоянии. Его тресло, руку разорвало, половину тела практически полностью запечатала, причем настолько, что оно обратилось в пыль. За исключением левого глаза все остальные части тела полностью усохли. Даже левый глаз, хоть и еще оставался целым, посирел. Теперь от него исходила аура смерти. А вот зрачок становился больше. Как только он захватит весь глаз, это будет означать окончательную смерть. И, смотря на отчаянную ситуацию, пересохшие губы Всевышнего загнулись в улыбке, и он захохотал. Заметно оселен, посмотрев на Манхао, он поменялся в лице, а потом сделал глубокий вдох. В этот же миг Манхао вздросло. Его жизненная сила, душа и естество начали белым дымом покидать тело через поры, глаза, уши, нос и рот. Дым закружился в спирали и полетел к Всевышнему. Ты совершила ошибку, позволив мне увидеть заговор запечатывания небес. И голос Всевышнего звучал очень слабо, но всё так же безумно. По мере поглощения белого дыма радость Всевышнего росла. Постепенно этот дым сгущался внутри него вместе, где должен был находиться 99-й фрокт демона.